«Ну что, скоро увидимся?» — спросила она на прощание. Митя промямлил. «Думаю, да». Он почему-то стеснялся смотреть ей в глаза. «Мне здесь понравилось, но тут не Москва». «Это совершенно точно не Москва». «Вот и я о том же». Они обнялись. Оля заказала такси до аэропорта.